Глава седьмая. Вечером третьего дня я возвращалась домой еще засветло. Настроение было на троечку. Все-таки завалами было покончено и даже сделала небольшой задел на следующий месяц. Заходящее солнце светило в затылок, и я думала, что неплохо было бы отправиться в отпуск. Сама не помню, когда последний раз нормально отдыхала. Глядишь, и дурные мысли покинут без сомнений светлую головушку. Возле подъезда меня поджидали двое. Полностью Седовласа Николай Иванович и сопровождавший его в прошлый раз Брюнет неизвестного предназначения. Имя его я не запомнила. И вот и пришел конец недолгой передышки. С некоторой долей облегчения подумала я, но хоть с делами разобралась. «Вечер добрый, Регина Аркадьевна», – любезно поздоровался с Седовласой. «Поздно работать заканчиваете». «Кому как», – пожала я плечами. «Не очень-то вежливо, но всегда можно сказать, что фраза относилась к работе». «Позвольте пригласить вас в одно место». Подхватил он меня под локоток и повел к припаркованному седану. Полностью тонированная черная «Тойота» с номерами, не предназначенными для простых смертных, стояла неподалеку. Возражения, я так понимала, не принимались. Брюнет, без слов, как будто еще в прошлый свой визит, взял обед молчания, открыл машину и уселся за руль. Николай Иванович распахнул передо мной заднюю дверь и перемастился рядом. «Куда меня везли эти двое, я не знала» и для собственного же душевного спокойствия предполагать не пыталась. Нарушать установившуюся в салоне тишину также не стала. Когда мы, наконец, припарковались, все оказалось не так плачевно, как могло показаться на первый взгляд. Привез меня седовласый в ресторан с весьма недурной репутацией. Значит, убивать, калечить, похищать и далее по списку беззащитную женщину в планах у них не было. И то хлеб. Брюнет, чье имя я закономерно позабыла, Остался в машине. А вот Николай Иванович повел меня внутрь. Столик выбрал посреди зала, возле огромного окна. Скрываться в углу или отдельной кабинке не стал. «Вы, скорее всего, голодная», – кивнул он на меня. «Не стесняйтесь. Выбирайте, что душе угодно. Время пока есть». Уточнять, что набивать желудок под завязку в подобной ситуации мне не позволяют инстинкты, я не стала. И заказала салат и вино. Потом, если все усвоится, возьму десерт. Решила я и приготовилась к еще одному непростому разговору, который не замедлил тут же начаться. «Наш совместный ужин, Регина Аркадьевна, изысканно начался до власы, состоялся ввиду того, что вы к нашему глубочайшему огорчению пренебрегаете договоренностями. Насколько я помню, вашей задачей было найти документы и опередить при этом полицию, а в итоге вы подарили им три дня форы». «Скажите, а не проще ли вам самим этим заняться, чем гонять ничего не смыслящую в подобного рода делах дилетантку?» нагло поинтересовалась я. «Да еще и тратить время на ужины». «Мы пока что не считаем это целесообразным», загадочно ответил мужчина. «Послушайте, Николай Иванович», пыталась я достучаться до мужчины, «Вы действительно считаете, что от меня столь большая польза? Ведь, по сути, всю деятельность ведет Сергей. А я и сама не понимаю, зачем при нем болтаюсь, и могу смело утверждать, что роль моя сводится к простому наблюдению». «Ну-ну, не стоит недооценивать всю степень важности вашего участия», хитро посмотрела на меня Седовласый. «К тому же, пока временно отсутствует Евгений Андреевич, мы вынуждены настаивать на вашем присутствии, как самого приближенного к Аверину человека». «Вы сильно переоцениваете степень нашей близости», грустно усмехнулась я. «Позвольте мне самому судить». Не согласился мужчина, но все же окинул меня задумчивым взглядом. Дальше ужин шел в молчании. За окном вдруг разыгрался ливень, начавшийся с небольших редких капель, монотонно ударявших в окно и затем превратившийся в полноценный летний дождь. Тротуары тонули в воде, зонты из-за сильных порывов ветра прохожим скорее мешали, а все вокруг вдруг окрасилось в серый. Я неотрывно смотрела на улицу, позабыв о еде. Со второго этажа, на котором располагался наш зал, был прекрасно виден перекресток и вся суть дорожного движения. Ты движешься вперед только до тех пор, пока кто-то не зажет для тебя красный. И вот уже ты стоишь, повинуясь некогда установленным правилам, а другие в это время продолжают движение, даже не взглянув в твою сторону. «Нам пора», – прервал мое созерцание Николай Иванович и помог выбраться из-за стола. Вдвоем мы вышли на улицу, и я поюжилась. Температура воздуха успела значительно понизиться. К моему облегчению Брюнет тут же подал машину, и толком продрогнуть я не успела. Путь домой, как и дорога к ресторану, прошел в тишине, водитель даже радио не включал. Седовласый галантно проводил меня до квартиры, заявив, что молодой женщине не стоит ходить одной в столь позднее неспокойное время. Если это был намек, то он смог меня напугать». Дома я закрылась не только на замок, но еще и задвинулась щеколду, которая обычно не пользовалась. Попробовал дозвониться до Евгеши, чтобы выразить всю степень благодарности, но тот оказался вне зоны действия. Неужто поэтому ко мне люди басково прицепились? Доставать Сиреню на ночь глядя я не стала, поэтому, приняв душ, отправилась спать. Уснуть в ввиду душевных мук не могла долго, чего со мной давненько не случалось. Все-таки до сего момента совесть моя была практически кристально чиста, и у всяких бандитов претензий ко мне не имелось. Утром я, невзирая на ранний час, позвонила Сереге. Абонент оказался недоступен, но я не расстроилась, списав все на неподходящее время. Номера Ковальского, как ни странно, у меня не было, поэтому все надежды я возлагала на Сиреню, ведь пересекался же он как-то с блондином». В течение рабочего дня я пыталась дозвониться до бывшего соратника еще раз десять, но результат был тем же. Читай нулевым. Производительность моя упала практически до нуля, и все, о чем я могла думать, было лишь где носит этого серого, что делать, и вдруг столь длительное промедление не понравится Баскову и его людям. Заглядывать ко мне в кабинет народ прекратил уже к обеду, обходясь собственными силами, потому как рычащий начальник Действовал на подчиненных так же хорошо, как огородная пугала на трусливых ворон. И даже самая стойка Алла Михайловна старалась не попадаться ни на глаза и на обед не выгоняла. К вечеру, так и не переговорив с Серегой, я была готова растерзать всех и вся. Даже на дороге кого-то некрасиво подрезала и показала бедняге средний палец. Дома всю злость попыталась согнать на беговой дорожке, но преуспела процентов на тридцать. К полуночи Серый в сети все еще не появился. А на утро у меня созрел план. Раз Ковальский фигура у нас заметная, то и найти его будет в разы легче. Я сварила себе кофе и запустила ноутбук. же утренние новости проигнорировала. Первым делом посмотрела его страничку в соцсети, как совсем недавно и советовал Серега. Фотографии в основном были постановочные и хорошего качества. Скорее всего и правда ведет ее наемный пиар-работник. Вот Ковальский в одних шортах на яхте, Вот в костюме на каком-то приеме, вот в спортзале. А ничего, так у него форма спортивная, мимоходом отметила я, закрывая вкладку с сайтом. Но чего я там, простите, не видела за несколько дней совместного проживания. Так что лично меня красивыми изображениями пиарщику Макса сразить не удалось. Далее шли статьи из различных изданий. «32 года, не женат, родился у нас в городе, окончил политехнический». Особо значимые проекты. На официальном сайте его фирмы с помощью вкладки «Контакты» удалось найти адрес офиса. Что ж, все гениальное, как говорится, просто. Я наскоро допила кофе, оделась и поспешила навстречу бывшему сожителю. Погода со вчерашнего дня испортилась, так что сегодня я красовалась в джинсах, что в единственном экземпляре болтались у меня в шкафу, задвинутыми на самую дальнюю и труднодоступную полку в связи с непопулярностью. Лодочки без каблука и жакет на морской манер завершали образ. За окном изо всех сил хмурились тучи, что подсказало мне захватить зонтик. Как только я вышла из подъезда, мелкие капли посыпались на асфальт. До машины пришлось пробежаться, дабы поскорее оказаться в теплом сухом салоне. В благоприятном исходе сегодняшней затеи я не сомневалась, поэтому даже стала негромко подпевать бодреньким по утру песенкам, льющимся из динамиков. Офис, принадлежащий Ковальскому, располагался аж в самом центре города, недалеко от главных достопримечательностей, а само здание наверняка являлось одним из многочисленных объектов культурного наследия. Чтобы попасть внутрь, следовало набрать на домофоне номер нужного помещения, звуку прилагалась позолоченная табличка. Я сверилась со списком арендаторов и смело ткнула пальцем в цифру 8. Через пару мелодичных трелей раздался характерный щелчок, и дверь открылась. Я, чувствуя себя воровкой, проникла внутрь. В богато отделанном холле, призванном подчеркнуть статус арендодателя и его клиентов, меня встретили аж два охранника. Узнав, куда я направляюсь, равнодушно отвернулись и продолжили заниматься собственными делами. Подниматься по крутой лестнице с кривоватыми ступенями пришлось, согласно плану здания, аж на третий этаж. И на самом подходе к двери, ведущей в нужное помещение, я обнаружила лифт. Не думала, что прогресс дошел и до столь антикварных строений. На ресепции меня встретила улыбчивая девушка в серой блузе и темно-синей юбке, соответствующих цветам логотипа компании. «Серьезно тут у них?» – прикинула я и в шутку подумала, не переодеть ли мне Аллу Михайловну. «Добрый день, чем я могу помочь?» – просияла мадам. «Здравствуйте, я к Максиму Андреевичу». Давно отработанным на собственных служащих непререкаемым тоном проговорила я. «А вам назначено?» – неуверенно переспросила та, уткнувшись куда-то в записи. «Нет, но могу точно сказать, он непременно уделит мне время». «Сожалею, но я не могу вас пропустить», – проблеяла сотрудница, сжавшаяся под моим гневным взглядом в комок. «А вы все-таки попробуйте посоветоваться с Максимом Андреевичем», – с недовольным видом предложила я. «Его сейчас нет?» «Но как только вернется, я обязательно вас доложу». Девчонка окончательно скукожилась, но от служебного долга не отступила, верно и преданно охраняя подступы к боссу. «Желаете подождать?» «Нет, спасибо». Не стала я спорить, но не удержалась и пообещала. «Я позже зайду». Глупо было разговаривать с девчонкой, подумала я по пути к машине. То, что Ковальский отсутствует, мог поверить лишь кто-то совсем неискушенный. «Следовало просто пройти мимо а с таким зверским видом, что отбивает у людей любое желание вступать в разговор». Я вздохнула. «Теперь-то чего горевать, как говорится? После драки кулаками не машут». Упоминание о том, что начальника нет на месте, натолкнуло на отдельную, как мне в тот момент показалось, мысль. «Ковальский ведь и правда может отлучиться по делам. В крайнем случае, на обед. А вот и подожду его возле стоянки». А в том, что таковая существует, я не сомневалась. Должны же все эти люди, что работают в столь достопримечательном здании, где-то парковать своих коней. Оставалась малость. Выяснить, где парковка расположена, затаиться и запастись терпением. К чему я, собственно, тут же приступила. Накинув на себя непроницаемый вид, я неспешно прошлась вдоль здания, сначала в одну сторону, затем в другую, и была вознаграждена. В самом конце обнаружились кованые ворота и будка охранника. Я радостно потрусила обратно, уселась в Вольво, быстренько перепарковала ее поближе к воротам, пока свободное место никто не занял, и принялась ждать, взглядом гипнотизируя ворота и мысленно уговаривая Ковальского а сделать мне одолжение и как можно скорее сорваться с места. Но то ли обидать ему в тот день совершенно не хотелось, то ли приступ трудоголизма одолел показываться на людях компьютерный гений не спешил часу на третьем ожидании энтузиазм мой заметно поугас на четвертом я пожела блондину свалиться в голодный голодныйморрок и язву желудка в придачу на пятом возненавидела ковальского его контору и всех добросовестных рецепционисток вместе взятых какого спрашивается рожна я пожалела девчонку и не поставила ту на место наконец спустя шесть немыслимо долгих часов сквозь ворота чей образ отпечатался в памяти наверняка до конца моих дней, лихо вырулил спортивный седан незнакомой мне модели с подозрительно смахивающим на Макса водителем. Я, недолго думая, рванула с места и перегородила блондину дорогу. В ярости, равной постели которой никогда прежде не испытывала, я выскочила на дорогу и подлетела к чужой водительской двери. Если бы та не оказалась заблокирована, в порыве чувств Я просто вытащила Ковальского за шкирку наружу. Вместо этого водительское окно неспешно опустилось, и Макс смерил меня взглядом. «Регина, солнышко, я тоже рад тебя видеть», – поприветствовал он под недоуменным взглядом сидящий рядом блондинки. «Ковальский», – прорычала я, – «ты умудряешься выводить людей из себя, даже ничего не делая». И не подозревал о таком своем таланте, – подмигнул тот и выжидательно уставился. Нам надо поговорить, уже спокойнее произнесла я. Да ты что, а я-то думал, что я вечно врущий подонок и никчемный интриган, и что глаза бы твои меня больше никогда не видели, припомнил ковальски мои же слова, сказанные в запале. Ах да, и если я еще хоть раз попадусь тебе на глаза, то буду вынужден выковыривать свои фальшивые усы из интересного места. Ты только не уточнила, моего или чего-то еще. Ладно. «Я тогда действительно погорячилась и была неправа», – признала я. «И это все?» – не желал так просто сдаваться Ковальски. Блондинка в это время продолжала задачи наморгать, ну, хотя бы помалкивала. «Извини», – закатила я глаза. «Ну, хорошо», – милостиво согласился блондин. «Но сперва мне нужно отвезти девушку домой. Я с вами», – не веря более в порядочность Макса, объявила я. А тот, вопреки ожиданиям, согласился – и кивнул на заднее сиденье. «Запрыгивай». Под полным неудовольствием взглядом дамочки я припарковала «Вольво» обратно к поребрику, залезла в машину Ковальского и расположилась с максимальным удобством. Спутница Макса принялась о чем-то недовольно бубнить, но слов из-за звучащей музыки было не разобрать, да я и не прислушивалась, если честно. Общий смысл и без того несложно понять по ее кислому и одновременно раздраженному выражению лица. На мое счастье, по соседству обнаружилась коробка конфет и бутылка шампанского, видимо, припасенные в качестве пятничного ужина. Решили, ребята, так сказать, отметить конец рабочей недели. Алкоголь я проигнорировала, а вот конфетки с голодухи показались чуть ли не манной небесной. Парочки они уже в любом случае сегодня не понадобятся, а для моего пустого желудка придутся очень даже кстати. Так что я без лишних угрызений совести распечатала коробку, и принялась уплетать шоколад, не очень-то заботясь о фигуре. В таком-то стрессе еще никто не растолстел. Спустя примерно полчаса и почти целую коробку конфет мы парковались во дворе, я так поняла, блондинкиного дома. Макс галантно выскочил из-за руля, помог даме сердца выбраться на тротуар и даже довел тут до подъезда. Под козырьком он чмокнул мадам на румянину щеку, а затем распрощался. «Ну и вкус у тебя!» Не применула я поделиться собственным мнением. У тебя уж точно не лучше. Этот Аверин твой выглядит, как самая натуральная обезьяна. Не остался в долгу Ковальски. Да еще и с пузом. Во-первых, он не мой, А во-вторых, когда мы с ним только начали встречаться, он был ого-го. Зачем-то принялась я оправдывать себя и бывшего любовника заодно. Я вообще тогда на потоке самая крутая была из-за того, что с молодым преподавателем встречалась. И женат, к тому же, гнул свою линию блондин. Я сначала не знала, а потом уже поздно было. «А ты интересовался, значит, да?» Принялась я извить в ответ. Случайно наткнулся. Буркнул Макс и сделал вид, что сосредоточен на дороге. «А что у тебя за машина такая?» Уже вполне мирно поинтересовалась я. «Тесла, это электромобиль». «На батарейках, что ли, как телефон?» Макс кивнул, а я подивилась. «Никогда не слышала. Выглядит вроде обычно». Глядев чудо-машину изнутри... Вполне стандартный кожаный салон и огромный экран на месте печки и магнитолы. Я откинулась на спинку и прикрыла глаза. Что ни говори, а долгое ожидание весьма утомляет. Куда мы направлялись, я не знала, но отчего-то беспокоило меня это мало. Видимо, организм посчитал задачу найти Ковальского выполненной и на том решил поберечь ресурсы. Открыла я глаза только в тот момент, когда блондин уже начал покашливать, как бы намекая, что мы прибыли на место. Привез он меня в ресторан со звонким названием Свирель. Внутри ни одна деталь вполне обычного интерьера ассоциации с музыкальным инструментом не вызывала, так что о том, что же подвигло владельца остановиться именно на этом слове, оставалось только догадываться. «С чего бы такая щедрость, а?» — решила я уточнить после того, как мы расположились за столиком. «Надо же тебя вознаградить за долгое ожидание». «Честно говоря, я думал, что ты плюнешь на все и уедешь максимум после обеда». «Ковальский, твое счастье, что у меня нет сейчас сил как следует разозлиться. Всего-навсего верный расчет», – не согласился блондин. «О, бизнесмен Макс Ковальский в действии», – бросила я на него гневный взгляд и уткнулась обратно в меню. Заказ ожидали в молчании. Я от нечего делать разглядывала зал. «Ковальский меня». Наконец официант принес еду. И я принялась вяло ковырять вилкой в тарелке. Все-таки не зря говорят, что сладкое заметно портит аппетит. Макс особого интереса к еде также не проявлял. «Итак, ради чего ты заставила меня поменять планы на вечер?» «Поторопил блондин, видя, что справляться с салатом я буду еще долго». «Вообще-то я ищу Серегу, но со вчерашнего дня не могу до него дозвониться», – призналась я. «Ты не знаешь, случайно, где его носят?» «Серегу, значит, да?» «Так он передо мной не отчитывается». «Непонятно, с какой стати», – злобно ответил Ковальский. «С чего ты вообще взяла, что я могу знать, где твой дружок ошивается?» Я задачи наглядела на мужчину. «Так я думала, что вы вдвоем продолжили искать Боровцева?» «Как видишь, нет». Пожал плечами Макса и внимательно уставился мне в глаза. «Возле твоей двери мы распрощались. Я вернулся к своей обычной жизни». «Я вижу», – буркнула я, имея в виду блондинку. Это джентльменский набор на заднем сиденье. Еще вопросы будут?» вскинулся Ковальский. «Макс, помоги мне!» Чуть ли не заныла я от безысходности и зачем-то схватила мужчину за руку. «Зачем бы мне это было нужно?» вполне искренне удивился тот. «Чтобы узнать, кто на тебя зуб точит». Не. «После нападения в подворотне меня оставили в покое, так же, как и мою фирму. Видать, не слабо их то, что у тебя украли, впечатлило». «Макс!» «Прости, Регина, но я действительно ничем не могу тебе помочь». «А знаешь, что сами ты мне нравился больше?» произнесла я и поднялась со стула. Ковальский ругнулся. «Подожди, давай хоть до машины подвезу». Макс схватил меня за рукав. «Не надо!» Сквозь зубы выговорила я и быстрым шагом пошла на выход. Что еще остается у униженной женщины, кроме разве что напускной гордости? Догнать меня блондину не позволил неоплаченный счет, так что я беспрепятственно покинула ресторан, И свернула на первом же перекрестке. Заведение находилось в центре города, так что, согласно моим подсчетам, до ворот Максовского офиса я доберусь примерно за час прогулки пешком. Внутренний раздрай требовал неспешно пройтись и разложить мысли по полочкам. Я брела по улицам родного города, злясь на себя и на дурацкую идею попросить такого, как Ковальский, о помощи. До чего я вообще взяла, что он с радостью кинется мне помогать? Вот уж глупость несусветная. Хорошо быть, возле машины с позором не прогнал. А вежливо выслушал в ресторане и даже салатом накормил. Вариант, в котором я остаюсь с проблемами наедине, до этого момента я даже не рассматривала. В общем-то, альтернатив у меня было немного. Либо я жду, что Серёня чудесным образом самостоятельно объявится у меня на горизонте и попутно создаю видимость бурной деятельности для людей Баскова, либо слёзно прошу у того же Баскова людей в помощь, сетуя на горькую женскую долю, либо действительно беру дело в свои руки. И какой вариант в свете последних событий нравился мне больше всего, я определить затруднялась. Можно было, конечно, попытаться очаровать самого Павла Анатольевича, как я и грозилась ранее, но наличие жены сетью коллекторских агентств не слабо охлаждало мой пыл, да и желания связываться особого не было. Спустя недолгое время... Настроение как-то выправилось, и даже вроде бы забрежил свет в конце тоннеля. Правда, за несколько кварталов до того места, где я оставила «Вольво», начался дождь, и к машине я подходила, вымокнув до нитки. Я уже было собралась залезть внутрь и включить печку на максимум, как кто-то меня окликнул. Я почему-то был уверен, что сильные женщины не плачут, во всяком случае не при свете дня. «Ага, и под не мокнут. Чего тебе, Ковальский?» устало поморщилась я. Вот уж кого больше никогда не ожидала увидеть». «Я передумал». «Здорово, я тоже». Забралась я на водительское место и завела мотор. «Да подожди ты!» С досадой проговорил Макс и подскочил ко мне вплотную. «Ты меня задерживаешь». Я выразительно посмотрела на него, а затем на свой мокрый наряд. «Прости, я не должен был так остро реагировать». «Хорошо, ты прощен», — легко согласилась я. «Регина, ну почему с тобой так сложно?» Выдохнул Макс и попросил. «Давай нормально поговорим и все обсудим». Как будто до этого в ресторане мы говорили «ненормально». Сперва мне нужно переодеться. Хоть я и заявила, что блондин прощен, беседовать с ним желания не испытывала. «Поехали ко мне, тут пять минут езды от силы, заодно и в сухое переоденешься», — предложил Ковальский. Я с сомнением уставилась на него. С одной стороны, иметь с подобным типом ничего общего не хотелось, с другой же... Не в моем положении отказываться от помощи, пусть даже мизерной. И это я сейчас не про одежду. Ладно, согласилась я, хотя в душе была не совсем уверена, что приняла верное решение. Хорошо, улыбнулся Макс, а в глазах его даже проскочило что-то похожее на облегчение. Езжай за мной. Жил Ковальский, правда, недалеко от работы в относительно новом доме с фасадом, выходящим на набережную. Широкий холл зоны ресепшн, Собственная служба охраны и подземный паркинг говорили о том, что люди здесь живут не бедные. Мне даже захотелось присвистнуть. Неужели на приложениях для смартфонов можно действительно прилично заработать? На лифте мы поднялись на седьмой этаж и, надо сказать, Макс-бизнесмен вел себя безупречно. Никаких тебе телесных контактов в стиле Макса-таксиста, на нашептываний на ушко или еще чего-то в этом духе. В квартире Ковальский проводил меня в гостевую ванную комнату, выдал белоснежные полотенца и собственную футболку и штаны, заверив в том, что они свежие. Я, как могла, привела себя в порядок. Смыла потекшую косметику, вытерлась и высушила волосы полотенцем. Мокрую одежду развесила в сушильном шкафу. Из ванной я появилась в футболке, доходящей до середины бедра, в подвернутых штанах и босиком. Полос натурального дерева был теплым и чистым, так что дискомфорта я не испытала, скорее наоборот. «Макс!» – крикнула я, не зная, в каком направлении искать хозяина. «Иди на кухню!» – донеслось откуда-то справа, и я пошла на голос. Ковальский расположился за барной стойкой и в компании бутылки коньяка и двух прозрачных бокалов. «Тяжелый день!» – оправдываясь, улыбнулся он. «Будешь?» – «Нет, я же за рулем!» «Может, я хотел тебя напоить и оставить на ночь?» – хитро улыбнулся блондин. В таком случае ты действовал не очень тонко. «Сделаешь чаю?» – зябко поежилась я. «Конечно!» – с готовностью кивнул он и, предложив мне стул, отправился ставить чайник. Вообще, после того, как я покинула Макса в ресторане, его настроение резко изменилось. Ухаживал он за мной в тот вечер так, будто я была богатенькой родственницей, и собирающейся вот-вот скончаться и отписать ему все свое огромное состояние. Он охотно рассказал, что Серега действительно с того раза не виделся и даже по телефону не разговаривал. Что касается конторы, интересовавшейся его фирмой, то сведений удалось нарыть немного. Номинальный директор, юридический адрес, который никто не проверял, и имена двух сотрудников. Действовали они через подставных лиц, Да и сами непонятно, кем являлись. Короче, отнесся Ковальский к неприятностям на удивление беспечно. Что делать дальше, я не знала, кроме как поговорить с этими сотрудниками, потому сидела на высоком стуле и болтала босыми ногами. «Хочешь, оставайся у меня?» Вдруг предложил Ковальский. Я, нахмурившись, посмотрела на него. «У меня даже лишняя комната найдется с удобной кроватью. Не думаю, что это такая уж хорошая идея». с Сомнением покачала я головой. Обещаю не приставать, поднял Макс руку. Ну, сама подумай, куда ты сейчас? В мокрой одежде, уставшая. Продолжил искушать этот змей. В раздумьях я пожевала нижнюю губу на манер курившего всю жизнь старичка и согласилась, хоть и чувствовала, что поступать так не совсем верно. Ладно, но только из-за того, что я действительно сегодня вымоталась благодаря некоторым. Макс просиял, как хромированные ручки его выпендрежного кухонного гарнитура, и принялся наливать мне чай.